Глава 59. По всей 50-й параллели шел снег, заметая верхушку северного полушария, восточную Канаду, Исландию, Шотландию и Скандинавию. Милой в Гриселхамне, в Швеции. Снег падал в море, когда паром, на котором приплыл гроб, подошел к берегу. Агент судоходной компании предоставил сотрудникам похоронного бюро четырехколесную тележку и помог им погрузить на нее гроб. Она покатилась по палубе и ударилась о края парели, ведущей на набережную, где уже ждал грузовик. После смерти у отца Дортлиха не осталось никаких близких родственников, а его последняя воля была выражена совершенно четко. Клайпецкий профсоюз моряков и речников проследил за тем, чтобы все они были исполнены. Небольшая процессия, направлявшаяся к кладбищу, состояла из катафалка, фургона с шестью служащими похоронного бюро и легкового автомобиля, в котором ехали двое престарелых родственников. Дело было вовсе не в том, что отца Дортлиха совершенно забыли. Просто друзья его детства по большей части уже умерли, да и из родней живы были немногие. Он был паршивой овцой в семье, средний сын, склонный к бродячему образу жизни. А его энтузиазм по поводу Октябрьской революции отдалил его от семьи и привел в Россию. Сын владельцев судостроительной компании, он всю жизнь был обычным моряком. Иронии судьбы пришли к выводу двое престарелых родственников, едущие позади катафалка под падающим в предвечерних сумерках снегом. Склеп семейства Дортлихов был из серого гранита с вырубленным над дверями крестом и вполне приличным количеством витражей под крышей. Просто цветных стекол, без всяких изображений и фигур. Кладбищенский сторож, человек совестливый, подмел ведущую к склепу дорожку и ступени перед его дверями. Огромный железный ключ леденил ему пальцы даже сквозь перчатки, и ему пришлось поворачивать его обеими руками. Замок заскрипел. Служащие похоронного бюро распахнули широкие двойные двери и внесли гроб внутрь. Со стороны родственников донеслось неясное бормотание по поводу эмблем коммунистического профсоюза на крышке гроба, которые теперь тоже будут украшать склеп. «Считайте это братским прощальным приветом от тех, кто его лучше всего знал», предложил им директор похоронного бюро и кашлянул в перчатку. «Для коммуниста гроб выглядел слишком роскошно», подумалось ему, и он попробовал прикинуть, какова же была наценка. У сторожа в кармане был тюбик с техническим вазелином. Он намазал им две дорожки по каменному постаменту, чтобы основание гроба скользило по ним, пока его устанавливали в предназначенную для него нишу сбоку. И насильщики порадовались этому обстоятельству, когда им пришлось задвигать гроб на место, толкая его с одной стороны и не имея возможности его поднять. Все огляделись по сторонам, переглянулись друг с другом. Никто не выразил желания прочесть молитву, так что они заперли склеп и быстро пошли к своим машинам, подбьющим в лицо снегом. Отец Дортлиха лежит на своем ложе из произведений искусства, неподвижный и маленький, и в сердце его образуется лед». Годы придут и годы уйдут. Голоса будут доноситься сюда с гравийных дорожек снаружи. Изредка внутрь просунется свежий побег в юнка. Цвета витражных стекол поблекнут по мере оседания на них пыли. Полетят осенние листья, потом снег. И вновь то же самое, снова и снова. Живописные полотна, лица, столь памятные Ганнибалу-лектору, лежат, свернутые рулоном, во тьме, словно свитки памяти.